49. Сун не ворёт, работала в вечернюю смену и устала больше обычного. В последнее время она плохо спала, ворочалась всю ночь в кровати, видела странные сны. Она не совсем понимала, почему. Может быть, потому что он перестал звонить? Сначала звонил постоянно. Один звонок за другим, сообщение за сообщением, а потом прекратил. Ничего. «С что-то случилось? Произошло несчастье? Надо позвонить и проверить?» Вздохнув про себя, она вошла в последнюю комнату перед тем, как уйти домой. Турвальд Сунд — сумасшедший приходской священник. Обычно она на две секунды останавливалась перед дверью перевести дыхание, прежде чем войти. Но сегодня она так устала, что была не в силах об этом думать. Хотелось скорее домой, поспать немного. Войдя в комнату, она вздрогнула, увидев, как он сидит с огромными выпученными глазами и странной улыбкой на губах. Как будто он ждал, когда она придет. «Я скоро умру», — улыбнулся приходской священник. «Не надо так говорить, Турвальд», — сказала Суннева и подошла к его ночному столику, чтобы убрать остатки от ужина, который принесли сестры с кухни. Но еда оказалась нетронутой. «Вы не голодны? Не хотите поесть?» — спросила Суньева, чувствуя себя неловко от того, что приходится переводить разговор на будничные темы. «На небе мне не понадобится еда», — улыбнулся священник, не отрывая от нее глаз. «Не говорите так», — сказала Суньева. «У вас еще много хороших дней впереди». «Я скоро умру», — повторил священник, на этот раз решительнее. Но ничего страшного, ведь теперь я все-таки попаду на небо. Бог сказал, что я могу искупить свои грехи. Суньева подошла убрать еду. Не попаду на небо, я согрешил. Попаду на небо, могу искупить свои грехи. Суньева рет, безоговорочно уважал мнение людей. Они могут верить в кого угодно — в Бога, Аллаха, Будду, лесных эльфов. Но в этот момент она была слишком уставшей, чтобы думать об этом. Почему Кари не звонит? Что-то случилось? Подняв поднос, она понесла его к выходу. «Нет, ты должна послушать», — решительно остановил ее приходской священник. Она посмотрела на него почти с отчаянием. «Мне нужно убрать этот Торвальд», — сказала Суннива, постаравшись изобразить улыбку. «И моя смена заканчивается. Скоро придут другие, и все будет хорошо». «Нет», — громко сказал старик, подняв скрюченный палец. «Это должна быть ты». Сунневу опять передёрнуло, и она осталась стоять посреди комнаты с подносом в руках. «Сумасшедший приходской священник!» «Нет, она больше не может». «Пора домой». «Ну, пожалуйста!» — Захнык он, когда она дошла до двери. «Я не хотел кричать, господи, прости меня за это, но ты должна пройти этот путь, ты вестник!» Суннева развернулась и посмотрела на него. Он смотрел на нее умоляющим взглядом, сложив перед собой руки. Ну, «Пожалуйста!» «В чем дело?» — вздохнула Суннева. «Большое спасибо!» — сказал старик, увидев, как она ставит поднос на столик у двери и подходит к его кровати. — Мы оба тебя благодарим, Бог и я, вестник. Он поднял руки к небу и что-то забормотал. Почему я вестник, Турвальд? И что я должна передать? И кому? Приходской священник улыбнулся ей. — Сначала я этого не понял, но потом узнал, кто ты. «Кто я? Ну, Турвальд, вы знаете, кто я? Мы давно знакомы». «О, нет, нет», — сказал старик, покашляв, — «только когда я услышал разговоры сестер». «Что это значит?» «О, ну, ты знаешь, они шепчутся и шушукаются, когда меняют мне постельное белье. Они думают, что у Турвальда нет ушей». «Знаешь, они думают, что он вообще не человек. Он просто умрет. Нет, он не поймет, что мы говорим о Сунневе». «Что?» — сказала сбитая с толку Суннева. «Что они говорили обо мне?» Вдруг ей стало интересно, что хочет сказать старик. Она даже почти забыла о своей усталости. «И тогда я понял». «Что ты вестник?» — радостно сказал священник, на секунду погрузившись в свои мысли. «Что они говорили обо мне?» — повторила Суннева, возвращая его к реальности. «О, ничего плохого. Только то, что вы с полицейским больше не вместе. Что он пьет и проигрывает ваши деньги». «Что за х...? начала Суннева, но осеклась. Как бы то ни было, она работает в единственном месте в Норвегии, где за нецензурную брань увольняют. Так что она научилась владеть языком, но гнев все еще кипел в ней. «Как они смеют?» тише, друг мой, все это к лучшему», — улыбнулся священник. «Как так?» «Так это правда? Он полицейский». «Правда, в определенной мере», — кивнула Суньева. «О, спасибо, Господи! Теперь я отправлюсь на небо!» — заулыбался старик, захлопав морщинистой ладони. «Турвальд, я не знаю про...» — вздохнула Суннева, но он ее перебил. «Большой грех может быть прощен за большое деяние». «Я не знаю...» — «Так написано в Библии, таково слово Божье», — продолжил приходской священник, не обращая на нее внимания. Суньеве показалось, что у него снова начинается приступ безумия, но все же что-то в его глазах говорило ей, что это не так. Она никогда не видела его таким оживленным. «Ну, значит, я вестник», — сказала она. «Что вы хотите мне сообщить?» «Ты видела газеты?» — спросил старик, посмотрев на нее ясными глазами. «Что вы имеете в виду?» «Жертвенный ягнёнок в греховном круге. Сунневе пришлось подумать, прежде чем она поняла, о чем он говорит. Девочка, которую нашли убитой в лесу в дальнем Хурумланне. В последнее время только об этом и писали. Голы, задушина, какой-то ритуал. У Сунневы мурашки по коже побежали от одной мысли. «И что с ней?» — спросила Суннева опять с любопытством. «Я знаю, кто это был», — кивнул священник. «Кто это, девочка?» «Нет», — сказал он с раздражением из-за того, что она явно не следила за ходом его мысли. «А кто тогда?» «Воля Божья», — удовлетворенно ответил священник. «О чем таком вы говорите, Торвальд?» — спросила Суннева. Старик сложил руки на груди и на секунду закрыл глаза, как будто общался с кем-то внутри себя. Потом снова их открыл, посмотрел на нее с улыбкой. Я знаю, кто ее убил.